Ну так это того тогда. Глоды отпустили, но лишь для того, чтобы лысу ему было удобнее бить. Он и ударил коротко, но сильно, сбоку добавили и по затылку, сбивая с ног. А говорили, что ты был крут, пинок по спине. Это совсем того. Второй пинок, третий, ленивые. А в голосе лысой печаль. Проклятие. Нужно встать и нужно ли? Зачем что-то делать из любые действия лишены смысла. Чего? Да ты, паря, полный псих. Дальше было больно. Лак лежал, подтянул ноги к груди, закрывая голову руками и молча считал удары. Когда же чья-то рукавцепившись в волосы потянула вверх, с воздражением подумал, что могли бы уже успокоиться. Хватит с тебя, подтвердил лысый, ветерал и потрожком шею. Ты это хоть и псих, но я это прибью, если Мэшка помрёт, понял? Потом медленно, как кино, отвёл руку, сжал кулак и выкинул целя в лицо. Хрустнуло, потекло. Это того, чтоб запомнил. Пошли. Запомнил? Забыл. Опять забыл. Рыбка над водой взлетает и сорвавшийся крючок плюхается в мутность и клоп пруда. Брызги в стороны, то штанах зелёный мох. Но тётка не ругается, она никогда на него не ругается, а смотрит с грустью и обниматься лезет. Прижмёт к себе котещим животу и гладит, гладит, гладит. Бедненький. Почему? Вот-то, вот-то, вот тому, раздаётся весёлый и карты взмахивает веером. А ты так не умеешь, не умеешь же всё. Дура. Сам дурак. Розовый язык на подбородке и пятно от варенья на губе. Лица не видно. Ластрэйц разглядеть, но он словно уходит в туман. Хочешь, я тебе погадаю? Смотри, 1, 2, 3 это на прошлое. А вот тут настоящее. Дама червовая, Ленка что ли? Нет, врёшь. Врёшь. Ленка, белые волосы тканью волной до самой попы, ручка с сердечком, губки бантиком, розовые шорты и шлепанцы со стразами, рюкзак тяжеленный, который он тащит. А это на будущее. Ой, черное все. Смотри, смотри, видишь? Это смерть. Мамочки, мамочки, все расскажу. Все, все, все. Ты меня обидел, мама. Бессмыслица. И лица не разглядел. И Соленка не помнит, чем закончилось. Вопрос одиннадцатый. О. Но стоит этому небрезгующему пытками обнаружителю ведьм вырвать у слова другой признание у кого-нибудь из этих глупых невежественных красноязычных нищих созданий, пусть даже это унеслышат никто кроме него, он запугает их висельницей, и всё оно будет молчать, и пообещает отпустить её домой, если она станет говорить, и таким уйдёт её признаться в чём угодно. Ответ. Он не столь плох, как вы думаете, и чтобы вы лучше поняли его характер, откроется здесь тем и объяснит Какие признания, даже если ведьма показывает против самой себя, он никогда не позволяет полагать лишенными оснований и не заслуживающими доверия, считал таковыми всегда и будет считать впредь. Первое. Он полностью отвергает признание ведьмы, если оно вырвано пыткой или насилием, хотя в результате бессонных ночей выгуливаний и испытаний водой многие пострадали. Однако судьи с большим учащением и прилежанием обследовали всех обвиняемых. Давай им предварительно отдохнуть и сочти их состояние удовлетворительным. Второе, он полностью отвергает признание ведьмы добытой лжи уми обещаниями как то. Сознаюсь и пойдешь домой, тебя не посадят в тюрьму и не повесят. Третье, он полностью отвергает признание, если в нем говорится о вещах неправдоподобных и невероятных, к примеру, о полетах по воздуху верхом на метле и так далее. Четвертое. Он полностью отвергает признание ведьмы, если оно вложено в её уста допрашивающим в таком к━━━━ примеру, порядке. Глупый хотя и злой ведьму спрашивает: "У тебя четыре помощника, так?" "Так", отвечает она твёрдо. "И они сосут тебя правильно?" "Правильно", отвечает она. "А зовут их так-то и так-то?" "Да", говорит она. "Одного из них ты послала убить моего ребёнка, верно?" "Да", отвечает она и так весь допрос. Такой допрос не имеет для неё никакой цены. И он искренне желает, чтобы все судьи и присяжные задавали обвиняемым вопрос о том, как именно их допрашивали. Они шли от берега. Старшенькая оббегая, лбежало в прыжок, размахивая тяжеленной палкой, которой и у взрослому такая куди сжать. Девица же Перис брела сзади, то и дело оборачиваясь, словно старилась возглядеть нечто джо невидимое. Поравнявшись с взрослыми, обе не надолго остановились, словно желали быть увиденными. А после подхватили юбки и бегом бросились вверх по тропе. Вырваться из засады Джори решился не скоро. Чудилось, врет дрянь, толкает в плечи прямо таки ведет, как вела остальных, заставляя видеть невидимые. Но сопротивляться сил не было. Он должен найти Бетти. Узкая тропа тонула в гальке. Под сапогами захрустелый звук этот заставил поудобнее перехватить ружье.